Глава 10. Токио. Что ж, поздравляю вас, барон. Господин Асама поудобнее устроился на диване в номере Oriental Palace Hotel, занимая моногасфером и понюхал, плавно покачивая рюмку с коньяком. Ваш авторитет в иностранной короне и возраст? Отставив рюмку, Асама перебрал десятка два визитных карточек, разбросанных на круглом столике. Немец, аргентин, самериканец и, конечно, Жан Гричани. Для вас широко раскрыто множество дверей. Моя заслуга здесь невелика, по скромничало гасфер, и многозначительно добавил. Если уж кому-то из нас и следует принимать поздравления отыко там господин Асама. Ну-ну, мои усердия были предприняты с вашей подсказки, господин Берг. Надо же. Вы меня приучили комфортно чувствовать себя в европейских креслах и пить коньяк. Я полагаю, что вы явились ко мне не только для росточения комплиментов господина Сама. Я чувствую, что у вас есть серьёзный разговор. Вы правы, барон. Как это сказано в вашей Библии. Вслед за временем разбрасывания камней наступает время их сбора, так кажется. Не совсем, мягко поправила Гасфер. Вы немного упростили цитату из Ветхого Завета. Время разбрасывать камни и время собирать их. Слова екклезиаста, сына иерусалимского царя Давида, означают, что вслед за принесенным Господом миром на земле наступает время собирать камни, из которых были построены крепости, и приступать к созиданию из этих камней святынь. В самом деле? Простите, барон, но я омер в виду несколько другое, и цитата показалась мне уместной. Я подразумевар наступление время собирания посевов из того, что было посажено, В общем, наступает время вашей непосредственной работы, господин Берг. Я вёрл вас в общество, вызывающее подозрения, и хочу поручать информацию из этого общества». «Уж не получен ли из Германии благоприятный для меня отзыв, Осам Асан?» «Благоприятный? Вы уверены, что немцам есть за что благодарить вас? Если это так, я хотел бы узнать об этом поподробнее». «Я не совсем правильно выразился, Осам Асан». Самым благоприятным для меня был бы ответ ваших немецких друзей типа того, что никакими компрометирующими данными на меня они не располагают. Ответа пока нет. Возможно, вы правы, он может и вовсе не поступить. Но держать вас в запасе, как вы выразились не так давно, слишком расточительно. Вы ж не думаете ли вы, барон, что я на радиор ваши приятельские отношения с гнездом иностранцев просто так, ради вашего веселья во время припровождения? Среди подданных иностранных государств, которым дозволено пребывание в Японии, есть Немара, я уверен, и наших врагов. И ваша задача помочь нам выявить их. Не слишком благородная миссия выпала на мою долю, — невесело усмехнулся Ага-Свер. Утром хлопать людей по плечу и уверять в своей дружбе, а вечером писать на них доносы? Фи, теперь вы, господин Берг, начинаете опошрять мои срова, — поморщился Осама. Я не придрагар вам писать доносы на всех и каждого. Друзей у Японии гораздо больше, чем врагов. Но среди иностранных коммерсантов, аккредитованных в Японии, есть беспринципные люди, которые используют время нашей войны в свою пользу. Разве не так? Вы имеете в виду торговцев, снабжающих оружием и продовольствием осаждённый Порт-Артур? Мне доводилось слышать намёки на коммерцию такого рода. Кивнула Гасфер. Но хочу заметить, что и в порты Японии ежедневно приходят корабли из стран, заявивших о своём нейтралитете, но тем не менее снабжающих Японию так называемой контрабандой. Это просто бизнес и ничего больше, разве не так? Я соглашусь с вашей оценкой относительно снабжения нашей страны необходимыми товарами. Это бизнес выгодный Японии. Но вы же не можете не понимать, господин Берк, разницы между этой контрабандой и помощью врагу. Агасфер был готов к подобного рода допросам. И отдавал себя отчёт в том, что если он не будет приносить второму отделу императорского генштаба реальной пользы, его просто выведут из игры, уволят. А что тогда станет с Настей, с его сыном? С самого начала он знал, что ему придётся лавировать. Сегодня у него было имя немецкого торговца, работавшего на Россию. Он легко мог его назвать, поскольку торговец Почуев неладный успел скрыться в Шанхае. и к тому же поссорился с русскими партнерами, попытавшись их надуть. «Хорошо. Одно имя у меня есть», — вздохнула Гасфера. «Это господин Липман». «Рипман, Рипман», — охмурившись, стал припоминать разведчик. «А нельзя ли немного подробнее?» Генрих Липман, немец по крови. «Представитель крупной английской пароходной компании «Меркурий». Женат на англичанке, живет здесь и в Шанхае». организовал по просьбе русских три доставки пароходами продовольствия и вооружения в Порт-Артур. Кстати, не без помощи неких японских чиновников из Министерства военно-морского флота, не удержавшись из вилагосфер. Именно там он добыл необходимые бумаги, позволившие зафрахтованным им пароходам буквально просочиться сквозь блокаду вашего флота в Порт-Артур. Очень интересно, оживился Асама. Есть ещё какие-либо подробности? Например, имена этих чиновников, даты, названия кораблей, совершивших рейсы в русскую крепость, могу назвать только один корабль "Лучья". Я присутствовал уже при окончании разговора, пожал плечами Агасфер. Собеседник господина Липмана, кстати, тоже пытался узнать, через кого тот действовал, но Липман ушёл от ответа. Он заявил, что таких людей берегут для себя. Немного подумав, Асама кивнул и отхлебнул коньяку. Что ж, все интересующие меня детали можно узнать в самом министерстве. У вас всё, господин Берг. Пока всё. Развёл тот руками. Держите ушки на макушке, как говорят русские. Если ваша фабрика заработает до окончания боевых действий, можно будет подумать о любопытной комбинации. Вы сами поищите необходимые связи для того, чтобы немножко подкормить своих бывших соотечественников. А потом меня обвинят и повесят. Благодарю покорно. Какие грубости? возмутился Асама. Вы же будете действовать под моим контролем? Под трибунар мад дадим тех, кто крюнит на нашу наживку. Впрочем, это диара небризкого будущего. Пока же я попрошу вас присмотреться к одному человеку. Он, кстати, живёт в вашем атере? Коммерсант? Нет, турист. Покачал головой Асама. Боже, неужели и в военное время находятся люди, готовые с риском для жизни поглазеть на достопримечательности Японии? Представьте себе, — ухмыльнулся разведчик, — и должен вам заметить, что наше правительство из кожи вон резит, чтобы заманить сюда побольше туристов. Зачем они вам? Лишнее беспокойство и только. И беспокойство бывает оправданным, господин Берг, — норовоучительно заметил Осама. К сожалению, у меня под рукой нет точных цифр, но могу заметить со всей определённостью, что с начала войны на туристическом бизнесе мы потеряли миллионы йен. И десятки тысяч ремесленников, целая отрасль экономики Японии, потеряли возможность продавать туристам свои изделия из кости, кожи, дерева и рака. Нам в Японии дорога каждая йена, которую привезут сюда иностранцы. Именно поэтому правительство публикует во всех американских газетах рекламные призывы посетить Японию, гарантируя при этом покой и порную безопасность. Именно поэтому значительно упрощены правера въезда в Японию, удешеврен проезд сюда. И второй секрет. Тем туристам, которые после возвращения из Японии направо и на рево говорят о том, как здесь хорошо и безопасно, мы возвращаем часть их затрат на поездку сюда. Да, но ведь за ними здесь все равно присматривают. А вот на это наше правительство ничего не тратит. Ну, почти ничего, поправился Асама. Каждый рикша, каждый гид, каждый сружащий атери ремесленник сообщает в Парицу о своих контрактах с иностранцами. Доносительство не слишком брогазвучное срово, но у нас оно возведено в ранг патриотизма. Я уже не говорю о том, что информаторы чьи сообщения приносят в пользу, поручают вознаграждение. «Так что там с тем туристом, к которому вы просите присмотреться, господин Осама? Неужели вам не хватает вашей армии доносчиков и осведомителей?» «Сейчас я расскажу вам о нем. Однако хочу предупредить, что эта информация строго конфиденциальна. Это американец английского происхождения, его имя Персиваль Пармер». «Что, он слишком много болтает? Или пытается вызнать какие-то военные секреты?» «Турист как турист», — пожал плечами разведчик. «Так что там с тем туристом, к которому вы просите присмотреться, господин Осама?» Разумеется, ему порекомендовано взять гида. В нашей стране они очень дешев, барон. Ха-ха-ха. Досадно, конечно, что гид он взял только на второй день пребывания в Японии. Произошла маленькая накратка, так сказать. Срава богу, что Пармер был без пристаренного наблюдения только пор дня. Вряд ли он сумер за это время узнать что-то лишнее. Скорее всего, просто шатарся по якогами. Все остальное время Пармера можно восстановить поминутно. тем более, что большую часть времени он проводит в компании других туристов из Чесра тех, с кем ехал сюда на пароходе». «И вы предлагаете мне войти к нему в доверие и узнать, что он делал и где был первые полдня?» «Дера не в этом». «Тогда в чем будет заключаться моя задача?» Агосфер начал терять терпение. А сам одопил свой коньяк и вопросительно поглядел на собеседника. Извинившись за невнимательность к гостю, тот снова наполнил рюмки». «Даже не знаю», – а сам охмуро разглядывал на свет коньяк в своей рюмке. «Паспорт у него в порном порядке. Это проверили и при въезде в страну, и несколько позже, когда гостиничный бой взял у него в чистку смокинг, в кармане которого оказался паспорт и несколько старых писем. А кредитивы на крупные суммы? Наши финансисты проследили их до Парижского банка. Дорожные чеки, все окей, как любят говорить американцы». Он не проявляет повышенного интереса к военным объектам, не встречается с подозрительными людьми. Во время поездки в Нагасаки ему предложили экскурсию на крупнейшую корабельную верфь Митсубиси. Он поначалу отказался, а потом подумав с Казар, что кораблестроение – прекрасная дера для инвестиций, и согласился. С ним были не только инженеры Митсубиси, но и наши люди. Никакого интереса к секретам. Через несколько дней его тур заканчивается и Пармер уезжает. Так в чём же дело? Что у него не так у вашего Палмера, господина Сама? Одна маленькая деталь, барон. Он родом из штата Пенсильвания, и все его вещи, от пальто до последнего носка, всё пенсильванское. Всё, понимаете? А чемоданы окрейны визитными карточками от реди десятка разных стран. То есть мистер Пармер завзятый путешественник. Не сидит на месте, а странствует по всему свету. И в своей Пенсильвании, по его собственному признанию, бывает очень редко. Разве так бывает, господин Берг? Вы понимаете, к чему я клоню? Мало ли людей редко бывает на своей родине, господин Асама. Я не об этом, Берг, терпеливо пояснил разведчик. Слишком уж он пенсильванистый. Вот вы, к примеру, разве будучи в Париже, вы откажете себе в удовольствии сшить смокинг у модного портного. Или не приобретёте вы в Индии набор для бритья или шёрковый шарф. В Испании удобную и практичную обувь, которая сравится эта страна. А у Пармера даже на последнем носовом проткём метка Пенсильванского магазина. Скрадывается впечатление, что этот человек по дороге в Японию из Баварии соот всех вещей раздёрса догора и одерса исключительно в Made in Pennsylvania. «Сравна на показ! Грядите, я оттуда!» «Кажется, я понимаю, что вы имеете в виду», — Агосфер задумчиво покивал головой. «Возможно, все это ерунда, а сам Пармер просто безобидный чудак», — признался Осама. «Но все-таки что-то меня грожит. Найдите повод познакомиться с ним сегодня за ужином. Завтра вечером, по моим сведениям, в ресторане нашего отеля небольшой банкет по поводу рождения ребенка у кого-то из здешних американцев». Бармеров же пригресили? Вас тоже пригресят. Что вы так урыбаетесь, Берг? Я бы не удивился, если бы узнал, что настоящий инициатор этого приёма сейчас пьёт мой коньяк, рассмеялся Агасфер. А сам поначалу нахмурился, но не выдержав, тоже расхохотался. Посерьёзнее он закончил. Вы человек наблюдательный, Берг. Просто поговорите с ним, пригредитесь. «Вдруг тоже заметите какую-то странность, окей?» А Гасфер развел руками. «От таких предложений не отказываются!» На обещанном банкете все присутствующие крепко выпили. В конце вечера, как водится, гости разбились на небольшие группы и болтали о чем угодно, забыв про виновника нынешнего торжества, заснувшего прямо за столом. Время от времени компании перемешивались и снова незаметно разбивались на группы по интересам. а Гасферу показалось, что Палмер, как и он, частенько пропускал рюмки. И, чокнувшись, частенько ставил рюмку на стол. «Ну и что?» — подумал он. «Мало ли, по какой причине человек пропускает». Скоро ему надоело прислушиваться и присматриваться к Палмеру, и он, устроившись в уютном уголке, лениво наблюдал за компанией издали. Незаметно наступило время, когда отягощенные алкоголем люди стали расходиться. Кто, шумно прощаясь с остающимися, Кто тихо по-английски не прощаюсь. Заметив, что по некоторым признакам вот-вот покинет компанию и Палмер, Агасфер выбрался из своего уголка и незаметно покинул общество. Выходя из зала, он приметил группу гостиничных боев, терпеливо отоптавшихся у дверей ресторана. Те в расчёте на чаевые взяли за правило провожать из ряда нагрузившихся гостей до их номеров. Агасферу провожать и не требовалось. Его походка была тверда. И двинувшись было к нему на перерез бой, разочарованно вернулся на место. Агасфер жил на втором этаже и поэтому предпочитал подниматься к себе не на лифте, до которого нужно было пересекать весь вестибюль, а по лестнице, разделённой двумя маршами. В самом конце первого марша латунный пруток, прижимающий к ступеням ковёр, был слегка выгнут, и споткнувшись здесь пару раз, Агасфер запомнил коварное место и поднимаясь автоматически всякий раз поднимал ногу повыше. А вот нынче, задумавшись, он забыл о коварном прутке и споткнулся. Да так, что шнурок на левом ботинке лопнул. Бормоча ругательства, Агосфер добрался до второго марша и присел на ступеньку, пытаясь закрепить обрывок шнурка. Вся его обувь шилась на заказ с учетом его однорукости. Укороченный шнурок с двумя узелками на концах и крючки вместо верхних дырочек позволяли ему обуваться без посторонней помощи. В это время на лестнице послышались шаги и голоса. Один бормотал что-то неразборчивое. Второй, писклявый на ужасном английском, призывал к осторожности и напоминал о необходимости держаться за перила. Глянув между болящими лестницы, Агасфер увидел поднимающегося Палмера и поддерживающего его боя. Бой сиял очевидно в предвкушении хороших чаевых. Агасфер усмехнулся. Либо ему умеренность англичанина просто померещилась, либо в конце вечеринки тот всё же напился. На выгнутом прутке изрядно перебравший, пал, мар как и ожидалось, споткнулся. Да, так что упал на четвереньки. И тут Агасфер, не веря своим ушам, услышал крепкое ругательство на чистом русском языке. Твою в самурайев мать. Он поднялся на ноги и уставился на палмера, сидящего на площадке спиной к нему и растиравшего разбитое колено. Суетящийся рядом бой пытался поднять джентльмена, без конца повторяя: "Sorry, sorry, sorry". Первым порывом Агасфера было броситься на помощь. Однако он поступил наоборот. Пользуясь суетой на площадке, он на цыпочках взбежал по лестнице и остановился лишь за углом, прислонясь спиной к стене. Палмар русский? Свой? Следующей мелькнула мысль: понял ли это бой? Обратил ли на это внимание? Хлопнув левым ботинком, Агасфер быстро доковылял до двери своего номера. И вставив ключ в замочную скважину, снова прислушался. Судя по звукам, Бою удалось поднять Палмера, и он спрашивал, сможет ли тот дойти до номера сам или нужно позвать доктора. Ругаясь теперь уже на чистом английском языке, Палмер заявил, что в состоянии добраться сам. Какого чёрта он вовсе не пьян? Коридор был пуст. Номер Палмера был в семью дверями дальше по другую сторону коридора. Господи, а эти-то подробности мне к чему? Агасферс скользнул в номер, мгновенно переобулся, достал из тумбочки пистолет. Пистолет. Зачем ему пистолет? Бой не мог не услышать великолепную русскую ругань. Вопрос в том, знает ли он русский язык, по крайней мере, русские ругательства. Скорее всего, знает. До войны в этом отеле часто останавливались русские коммерсанты. А если знает, то его гражданский долг немедленно сообщить куда следует, то есть в полицию. как он будет сообщать. Телефонный аппарат в отеле, насколько знала Гасфер, был только один, на стойке у паста старшего партье. Возможно, в кабинете директора отеля. Если Бой будет звонить по телефону, Палмера не спасти. А Гасфер поймал себя на том, что стоит под дверью с пистолетом в руке, прислушиваясь к тому, что происходит в коридоре. Извини, парень, последняя пара рюмок были явно лишними. Сейчас я лягу спать. Да, спать. «За пойманного шпиона в Японии полагается вознаграждение», — припомнила Гасфер. «Если бой потребует у портье доступ к телефону, ему наверняка придется делиться. А делиться люди не любят нигде. Ни в Японии, ни в России, ни в Америке. Значит, есть шанс, что доносчик побежит в полицию на своих двоих. Но это, как говорят, из области предположений. Вполне может быть, что полицейский дежурит в самом отеле». Приоткрыв дверь, Гасфер выглянул в коридор. Стоя в дверях своего номера, Палмер хлопал по карманам, явно ища бумажник или мелочь. Нашёл наконец, сунул Бою купюру и захлопнул дверь. Бой приложил было ухо к двери номера Палмера, однако заметив Агасфера, разогнался, смущённо улыбнулся и быстро направился к лестнице. Проходя мимо стоявшего в дверях постояльца, Бой склонился в привычном поклоне, однако Агасфера остановил его. "Эй, парень", по-японски окликнул он коридорного. «Мне нужна твоя помощь. Я не могу открыть чемодан». «Извините, господин, я сейчас пришлю кого-нибудь. Я... мне срочно нужно идти, господин. Меня... меня ожидают». «Ты что, оглох, парень?» Агосфер сделал шаг вперед, хотел поймать парня за рукав, но тот ловко отскочил. «Я немедленно сообщу твоему начальству, и ты вылетишь из отеля, как пробка из шампанского. Помоги мне!» «Извините, господин, я сейчас же пришлю кого-нибудь». Коридорный решительно повернулся и почти побежал по коридору. Значит, он понимает по-русски и сейчас спешит за своими серебряниками, понял Гасфер. Поднял было Браунинг, целясь в спину коридорному, но тут же опустил его. С таким же успехом можно застрелиться самому. Прикрыв дверь, Гасфер побежал по коридору, но не за боем, а в сторону лифта. Он видел там служебную винтовую лестницу. Скатился по ней, выглянул в вестибюль. В этом углу было что-то вроде зимнего сада. Повсюду были расставлены кадки с пальмами и другими растениями. По случаю отсутствия в зимнем саду посетителей, свет здесь был приглушен. Укрывшись за кадки агасфер, сразу понял, что успел вовремя. Коридорно отпрашивался у старшего портье на полчаса по очень важному делу. Портье охотно кивнул, и бой сразу стал стрять с себя форменную куртку с голунами. Нернул куда-то в служебное помещение, очевидно в гардероб. Агасфер в отчаянии, оглянувшись, увидел за пальмами неприметную дверь, боковой выход. Боже, сделай так, чтобы она была не заперта. Если закрыта, придётся идти через вестибюль перед глазами партье. Последующие вопросы неизбежны. Дверь была заперта, но ключ торчал в замочной скважине. Не похоже на японцев-аккуратистов что-то. Агасфер повернул ключ, Отворил чуть скрипнувшую дверь и очутился на улице. Обежал здание, заглядывая в фасадные окна. Он не боялся, что его могут увидеть из гостиницы, на улице было совсем темно. Лишь парадная дверь отеля светилась, да где-то под крышей сияла огнями вывеска отеля. Доносчик выбежал из подсобки в какой-то хламиде наподобие плаща. Еще раз поклонившись портье, он почти побежал, к тому же выходу, которым воспользовался агосфер. Шагая за ним по тёмному переулку, Агасфер постепенно нагонял его. Здоровой рукой он прихватил нагрудный лацкани смокинга, чтобы белоснежная манишка не сияла в темноте. Японец, услыхав сзади шаги, обернулся, а Агасфер увидел только мутно-белое пятно лица. Ирванулся вперёд раньше, чем японец почуввший наконец опасность. Японец заревечал что-то совсем по-заячьи, когда тяжёлый протез ударил его по голове. Верещание стихло. Гаспер, поворачивая наполовину ободок на запястье протеза, поморщился. Так убивать он не привык. Он покосился на высунувшиеся из незаметных отверстий между безымянным и указательным пальцем два хищных заострённых штыря. Если бы повернуть ободок полностью, штыри высунутся ещё дальше, а кончики их загнутся, превращаясь в крючья. Однажды в Петербурге эти крючья помогли ему перебраться через высокий забор и уйти от преследователей. Навалившись всем телом на обмякшего доносчика, он поднял голову, осматриваясь и прислушиваясь. Узкий кривой переулок был пуст. Чёрт возьми, ради кого собственно он сейчас убьёт этого молодого человека? Может, Палмер долго жил в России и много раз слышал смачное ямщицкое ругательство? Надо было быстро решать. Его могли хватиться в отеле. Будь оно всё проклято. А Гаспер повернул голову японского парня набок. Приставил один из штырей к его горлу, там, где была сонная артерия. Отвернулся и сделал резкое движение искалеченной рукой. Тело под ним дрогнуло, выгнулось и окончательно обмякло. Он высвободил руку, тщательно вытер оба штыря об одежду японца и крутнул ободок на запястье протеза в обратную сторону. Штыри мягко ушли в свои незаметные гнезда. А Гасфер встал, снова прислушался. Кроме журчащих звуков крови толчками выбрасываемой из сонной артерии, ничего не было слышно. Стараясь не оглядываться, он повернулся и пошёл в сторону отеля. Скоро он оказался возле боковой двери в зимний сад отеля. Осторожно вставил прихваченный ключ в скважину, повернул. Вестибюль по-прежнему был пуст. Агафер неслышно поднялся по винтовой лестнице, выглянул из-за лифта. Чёрт возьми, как ему нынче везло. И тут было пусто. Дверь его номера была неплотно прикрыта, и Агасферс досадой прищёлкнул языком, припомнив, что в торопях не запер её. Уже заходя в номер, он услышал лёгкие шаги и голос. "Мне сказали, господин, что у вас есть какие-то проблемы? Вам нужна помощь?" "Да, чёрт во всех побери!" Агасфер резко обернулся. Это был гостиничный бой, не слышно подошедший по ковровой дорожке. Он постарался говорить пьяным голосом, хотя ночное приключение к его угодно заставило бы протрезветь. Я непременно, пожалуй, в дирекцию отеля. Ваш коридорный отказался мне помочь и куда-то убежал. Я забыл спросить его имя. Господин, у него кто-то сильно заболел дома. Извините, господин, я пришёл вместо Нагара. Замолчи. Как это он узнал, что у него кто-то болен? По голубиной почте, что ли? Я позвал его, когда он провожал к номеру ангельского джентльмена. Ты покрываешь своего приятеля. Ну ничего. Пусть с вами и вашими больными родственниками и прочей галубять не разбирается директор. Я обойдусь без вашей помощи. Пшёл вон. Агаспер с треском захлопнул дверь перед носом коридорного и бросился в кресло, успокаивая дыхание и пытаясь сосредоточиться. Если на убитого им коридорного не наткнётся случайный прохожий или полиция, его не хватится до утра, размышлял Агасфер. Чёрт возьми, нужно было проверить его карманы. Нет ли у него каких-либо документов? Но уже поздно. Не бежать же обратно в переулок. Так или иначе поднимется шум, начнут выяснять, кто и когда видел его в последний раз. Вспомнят про Палмера, про меня. Не забыл ведь проклятый парень передать портье или кому-то ещё о том, что надо помочь господину из 19-го номера. Надо бы навестить Палмара и выяснить, кто же он на самом деле. Может, это и есть долгожданный связник от Лаврова? Крайне маловероятно, конечно. Вряд ли разведчик позволит себе надраться до такого состояния, чтобы потерять над собой контроль и начать ругаться по-русски. Да и идти к Палмару прямо сейчас бесполезно. Наверняка он спит, как убитый. Мысли скакали, как зайцы в половодье с кочки на кочку. Когда-то давно в детстве Гасфер был взят отцом на охоту, и эта картинка скачущих зайцев всплыла в его подсознании именно сейчас. Потом утром расспрашивать Палмера будет поздно. Значит, попытаться привести его в чувство и поговорить надо сейчас. Переложив плоский Браунинг в задний карман брюк, Гасфер захватил из саквояжа отмычку, ампулу с нашатырным спиртом и решительно направился к номеру Палмера. Однако применять отмычку не пришлось. Едва Агосфер примерился, как дверь номера отворилась, и они едва не столкнулись. Палмер был одет и держал в руках дорожный саквояж. Оба замерли от неожиданности, однако Агосфер опомнился первым. Он грубо втолкнул Палмера в номер, зашел следом и запер дверь. «Сядьте, Палмер, нам надо поговорить о времени практически ноль». «Что? Что это вы себе позволяете?» Возмущение Палмера нивелировалось тем, что говорил он в полголоса. «Берг? Или как вас там? Что вам угодно?» «Куда это вы собрались в два часа ночи, Палмер? С саквояжем. Ваш пароход уходит в Сан-Франциско только послезавтра». «На-но в юр бизнес. Не ваше дело». <звук> «Было не моим», — перешел на русский язык агосфер. «Было, пока час назад я не услышал великолепную русскую ругань на лестнице. Ругань на моем родном языке, Палмер. Хотя, скорее всего, вы не Палмер. Тогда кто?» «Вы пьяный, мистер? Или спятили с ума? Какая русская ругань?» «О, англичанин из Пенсильвании понимает по-русски!» А Гасфер по-хозяйски уселся за круглый стол посреди номера, положил на него тяжело грохнувшую левую руку с протезом. Здоровой рукой он незаметно достал пистолет и прикрыл его краем скатерти с бахромой. «Да сядьте же, наконец, Палмер!» Тот попятился, дошёл до кровати и плюхнулся на неё, не сводя глаз с сферы и не выпуская из рук саквояжа. What do you want, sir? повторил он. Что вам угодно, сэр? Перестаньте валять Ваньку. У нас действительно нет времени. Я своими ушами слышал, как на лестнице споткнувшись вы выругались по-русски. И поняли, что Бой знает русский язык. Вы русский, Палмер. Я видел, как вы пропускали на вечеринке каждую вторую рюмку, но всё-таки набрались. Набрались и на мгновение потеряли контроль над собой. Сливочное масло. Я проглотил кусок масла в начале вечеринки. После этого можно много пить и не быть пьяным. Он стало признался Палмер по-английски. Я слышал про этот способ, кивнула Гасфер. Но масло коварно. Оно обволакивает стенки желудка тонкой плёнкой. Зато потом весь выпитый алкоголь бьёт в голову как молоток. Переходите на русский, Палмер. Как вам, кстати, удалось так быстро протрезветь? Тоже ничего особенного, через силу улыбнулся тот. Два пальца в глотку над унитазом и 5 минут под ледяным душем. Кто вы, Берг? Русский? Обрусевший немец, если точнее. И я ваш единственный друг, который может вам помочь выбраться. Закончить фразу Агасфер не успел. Палмер молниеносно выхватил откуда-то револьвер и целился ему в лоб. Прекратите, поморщился Агасфер. Стрельба в ночном отеле лучший способ привлечь всеобщее внимание. Кстати, вы давно у меня на мушке. Продемонстрировав Браунинг, Агасфер положил его на стол. Поколебавшись, Палмер тоже отвёл ствол револьвера. Если вы и вправду друг, позвольте мне уйти. Коридорный меня раскусил и наверняка сообщит в полицию. И куда вы пойдёте? насмешливо осведомился Агасфер. Не знаю. За коридорным вы можете не беспокоиться. Он не дошёл до полицейского участка. А вот ваше исчезновение будет равносильно полному признанию. Чего доброго и несчастного боя на вас повесят. Кто вы, Палмер? Репортёр из Русского слова. Газета намеревается сделать репортаж из глубокого вражеского тыла. А что с коридорным? Вы уверены, что Вместо ответа Агасфер повернула бодок протеза. Увидев, как из обычные с виду кисти выдвинулись сверкающие заострённые стержни, Палмер вытаращил глаза. Вы останетесь в номере, разденетеся и ляжете в кровать. Агасфер убрал стири и спрятал в карман пистолет. Труп коридорного раны или поздно найдут, наверняка будет расследование. Если вас будут расспрашивать о вчерашнем вечере, то утверждайте, что добрались до своего номера без провожатого сами. Вы много выпили и сразу легли спать. Меня, разумеется, вы тоже не видели. «Когда уходит ваш пароход?» «Послезавтра. Вернее, уже завтра», — поправился Палмер. «Но бога ради, кто вы?» «Потом, все потом. Завтра вы изъявите желание посетить самый лучший магазин поделок из слоновой кости в Токио. Вы желаете купить сувениры для друзей. Я напрошусь к вам в компанию. У вас есть гид?» «Да, есть». Что ж, попробуем как-нибудь отвлечь его. Если не удастся, я просто дам вам письмо. Не беспокойтесь, поднял руку Агасфер. Содержание самое безобидное, адрес парижский. Но вы забудете бросить его в парижский почтовый ящик и отправите уже из России. Будете в Петербурге на обратном пути. Ещё не знаю, мрачно буркнул Палмер. Сначала нужно выбраться из этой гостеприимной Японии. Выберетесь Положите письмо в новый конверт и напишите адрес, который я вам назову завтра. Его надо будет запомнить. Вы, наверное, тайный агент? Я обычный коммерсант, и меня в своих репортажах вообще поминать не надо, боже вас упаси. Хотя бы из чувства благодарности, что я вас вытаскиваю из этого дерьма. Всё, раздевайтесь и ложитесь спать. Ваши утренние визиты ко мне превращаются в традицию, господин Асама. Криво улыбнулся Гасфер, открывая дверь номера и впуская разведчика. Чего доброго я могу попасть на заметку персонала отеля? Конек. 8:00 утра? Впрочем, закажите в номер кофе, я капну туда. А сам он прошёл к дивану, двумя руками растёр помятое лицо. У вас красные глаза, господин Асама. Много приходится пить? Посочувствовала Гасфер, дёргая за сонетку. Не больше вашего, парировала Асама. С Ришком много работаю. Рассказывайте, Берг, что у вас тут стряслось». «Стряслось? Где?» Удивленно поднял бровь эгосферу. «Значит, вы не в курсе? Радно, это может подождать. Как с моей просьбой, барон?» «Вы имеете в виду Палмера?» «Позавчера познакомились, поужинали в компании американцев. Вчера вместе были на вечеринке, пришлось много выпить, черт возьми». «Ну и как вам, Пармер?» обыкновенный британец, надутый невеже на верняка не прочитавший ни одной книги. Я упомянул в разговоре Драйзера, он долго морщил лоб и сказал, что знает только одного Драйзера, владельца шкурокишечного заводика в Гаррисберге, штат Пенсильвания. Значит, всё дело в моей излишней подозрительности? Не знаю, господин Асама. Вчера я краемуха слыхал, как он сговаривался с кем-то нынче сходить в антикварную лавку. Хотите пристроюсь к этой компании и понаблюдаю ещё. В дверь постучали. Отдав распоряжение бою насчет двух чашек кофе, а Гасфер уселся напротив разведчика. «На вчерашней вечеринке вы с пармером были рядом? Все время?» «Ну, так сказать нельзя. Знаете, в компании все то и дело пересаживаются, разбиваются на группы и снова сбиваются в одну стаю. Но он никуда не выходил и ни с кем не секретничал, если вы имеете в виду это». «А кто из вас ушор раньше? Кто и вас корько?» практически одновременно. Я увидел, что он прощается с приятелями и тоже решил уйти. Твёрдо убеждён, что где-то в интервале между полуночью и часом ночи. Его и Ривас провожари коридорные. Нет. Палмы разрядно нагрузился, но цыкнул набое, который предложил его проводить. На меня коридорные вообще не обратили внимания. Я шёл слишком прямо и ровно и был им не интересен. Господин Асама что-нибудь случилось? Дождавшись, пока официант поставит поднос с кофе и принадлежностями на стол и исчезнет, о сам уговорил. Нынче ночью мусорщик нашёл труп мародового японца в грухом переулке неподалёку от отеля, буквально рядом с полицейским участком. Полицейские осмотрели теро и обратили внимание на название отеля, вышитое на рубашке. Разумеется, они не медлили и вывез сюда и произвели дознание. Отпив с полчашки кофе, а сам щедро долил его коньяком, Залпом выпил и снова наполнил свою чашку. Портье рассказал, что этот несчастный помог какому-то иностранцу, американцу или англичанину подняться по лестнице и добраться до номера. Тот был сильно пьян. Вернулся боем взворнованным и сразу попросил старшего портье отпустить его на полчаса по важному делу. По какому он не сказал. Портье отпустил боя и вот вам труп. А сам залпом выпил вторую чашку и со стуком поставил её на стол. Уберите ваше кониак подальше, барон. Мне сегодня ещё работать и работать. Удалось выяснить, кого именно провожал бой? О, Виберк, развёл руками разведчик. Вы не поверите, но среди японцев все европейцы на одно лицо. Тем более, что практически все участники вечеринки были в смокингах и берех-манишках. А вы знаете, господин, а самому мне поначалу тоже все азиаты казались похожими, как близнецы? Оживился Агасфер. И только пожив здесь некоторое время, я стал различать. Прекратите, барон, повысил голос о Саму. Мне не до шуток. Бой что-то усрышер или Уидер. Но что это могло быть? Парень явно бежал в Парицию. Но ведь у партя на стойке есть телефонный аппарат, господин о Сама, напомнила Гасфер. Разве не проще было бы позвонить? Откуда я могу знать? Постояльцы впроверили, все на месте. Деловита осведомился о Гасфер. Асамов перелил в него тяжёлый взгляд. Господин Берг, мне не нужны помощники. Мне нужна информация, понимаете, информация. А вы начинаете тут игры в сыщиков разбойников. Куда это вы убрали коньяк? Где ваше гостеприимство, барон?